13. На следующее утро Илюшин позвонил Жанне Баренцевой и попросил о встрече. Да-да, я только через час собиралась уезжать. Вы заходите, я на кухне как раз завтракать закончила. Подходя к коттеджу, он видел в окне ее силуэт. Сергей поднялся раньше Макара, чтобы отработать линию с чужой машиной и камерами. С дороги он отправил сообщение: Эксперты закончили обследование Ауди. Ни крови, ни волосков, ни чужих отпечатков, только самой Баренцевой и членов ее семьи. — Жанна Ивановна, вы поссорились на днях с Оксаной? — сказал Макар. Она вскинула голову, черные крашеные кудри смялись, обвисли. — Вы думаете, она из-за этого? Нет, Оксана, никогда бы! Это для нее ерунда, прям те растереть! — И все-таки... Что случилось? Ух, как ей не хотелось отвечать. Она мялась, налила себе воды и предложила ему, оттягивая тот момент, когда все-таки придется все объяснить. Она ежилась, будто собственное тело было ей велико, и жизнь была ей велика. Жизнь собственницы частного бизнеса и второй хозяйки просторного коттеджа. Макар вдруг подумал, что если бы не сестра, Жанна никогда не приехала бы в Москву. Это Оксана вытащила ее, пристроила к делу. Ты у меня будешь жить нормальной жизнью. Он отпил воды, молчаливо поблагодарил и поставил чашку на стол. — Оксана придумала план развития, — выдавила наконец Жанна. Он слышал, что план развития — не ее слова, а чужие. «План развития?» «Да!» И вдруг заговорила взахлеб уже своими собственными словами, выстраданными, многократно произнесенными про себя, но до этой минуты запертыми внутри. «Ну, какой план? Какой план, божечки! Ну, девочки мои, что делают-то? Ноготочки пили, масочки, массажики. У нас мужчина такой хороший на массаже, турок!» Его клиентки любят. Два кресла на весь салон. Мы даже за химию пока не беремся. Я только отправил одну из девочек на обучение. Будет специалист по японке. Макар не знал, что такое японка, но перебивать не стал. К нам ведь кто приходит? Мамочки окрестные уложиться перед праздником. Маникюр, педикюр, понежиться, поскрабиться, чтоб встретили. Кофейку предложили. Вокруг приятно, красиво, птички поют. «Я даже канареечку в клетке повесила Кеннера. Он оказался гласистый, заливается как счастливый». Она всхлипнула. «Еще договорилась с одной цветочной базой поблизости. Мы у них закупаемся по оптовой цене, объем берем небольшой, но они все равно нам скидку делают хорошую, а мы им всякие процедурки предлагаем, тоже по приятной цене. Обертывание медовое или бразильская эпиляция перед сезоном девочкам очень актуальна». «Зато у нас цветы по всему салону, и если у клиентки день рождения, мы букетики дарим. Знаете, как женщины радуются? Вроде букетик-то несложно, а все равно приятно. Я уж в цветах начала разбираться, а ведь даже названий таких сроду не знала. Альстримерия!» — выдохнула она сквозь слезы. «Я ее полюбила брать. Она вроде с виду не броская, по цене недорогая». А постоит денек-другой и ну так красиво распускается, а потом цветет неделю, а то и две. Не то, что наши кустовые розы их совсем разучились выращивать, они пять часов постоят и вянут. — Вы поссорились с Оксаной. Из-за цветов Жанна вытерла слезы. — Нет, конечно, что вы. Ей до этого дел нет. Оксана только повторяет, что это не для хозяйки работа цветочки подбирать. Подшучивает надо мной. Ты, Жанка, как секретарша. Еще начни клиентов обзванивать. Да. А я бы обзванивала. Почему нет-то? Но Оксана придумала другое. Приходит неделю назад и говорит. Хватит ерундой заниматься. Сколько можно бровь красить, Надо развиваться. Обучим твоих девок колоть. «Колоть — Колоть? — переспросил Макар. Жанна раскраснелась, Прядь черных волос прилипла к лбу. Инъекции. Гиалуронка. Самое простое. — Меза, коктейли. Сейчас много всякого. Ну, ботокс ставить морщины. Хотя ботокс уже вроде как вчерашний день, но многие любят. Предпочитают его, а не диспорт или миотокс. Много всякого, — нервно повторила она. А мне страшно, понимаете, страшно. У меня ведь девчонки не врачи. В лучшем случае медсестры. Наблатыкались, руку набили. до из Украины, одна из Казахстана. Всем жить как-то надо. Но вы поймите, если брови испортить, они отрастут, а если... Что-нибудь иглой заденешь, Ответь. ведь лицо?» Она взялась ладонями за щеки. «Там одних нервов, ой, я не знаю. А Оксана мне твердит, несы и все будет нормально. Все, Коля, там и чем хуже, я ей ору, ты с ума сошла? У нас даже лицензии нет, а нам не как будто проблем купить». Оксана всегда лучше меня знала, что делать, и я всегда ее слушалась. Но тут меня как будто током ударило. Я трясусь, кричу, не буду этого делать. А если, не дай бог, мы человека изуродуем? я всякие передачи смотрел это страшное дело все под суд пойдем «Ох, оксанка взбеленилась какой суд что ты понимаешь дур ты в бизнесе полный ноль я тебя в люди вывела ты б сейчас сидела с каким нибудь пинчугой в однокомнатной хате мечтал утопиться в днепре у тебя ни мозгов ни ниприприимчивости всякое такое а за что она меня так жанна снова всхлипнула я к на речку завела